Как только дверь за нею захлопнулась, фрау Беата остановилась. Кругом царила какая-то небывалая тьма. Улица была черна, и небо над нею сплошной мрак. Фрау Беата не двигалась, долго и глубоко вдыхая холодный ночной воздух. Свобода! Счастье опьяняло ее. — Вот я и возвращаюсь, Кристо! — ликовала она, и лишь в это мгновение подумала, как же добраться до дому. Она вспомнила, что сюда они ехали в автомобиле вдоль реки, и медленно, ощупью, пошла по улочке, которая вела к реке. Кругом стояла такая глубокая ночь, что фрау Беата лишь изредка различала очертания домов или крыш. Даже побеленные углы и ступеньки крылечек можно было заметить лишь вплотную, подойдя к ним. Кое-где из щелей в ставнях проникал слабый свет. Там жили люди». Меловые полоски на краях узкого тротуара тоже были едва различимы. Там, где они кончались, улица сворачивала к речной аллее. Фрау Беата ощутила под ногами твердый булыжник проезжей дороги и, шаркая ногами, пошла к группе деревьев, слившихся в одно темное облако. Вдруг под ее ногами захрустел гравий, которым была усыпана аллея. Ей помнилось, что спуск к реке был перегорожен массивной железной решеткой, но лишь с большим трудом, ощупью она добралась до нее и ухватилась за один из ее прутьев. Фрау Беата с облегчением вздохнула. «Только держаться этих прутьев, и она доберется до епископского моста, а там уже нетрудно будет дойти до дому». У реки стало холодно, и она плотнее закуталась в пальто. Водной поверхности она, однако, не могла разглядеть. Изредка только слышался всплеск и журчание, рассыпающееся пеной волны. Река чернела, как и земля, но чернота ее не была такой глухой и мертвой. «Через два часа я буду дома. Криста не поверит своим глазам», — радовалась фрау Бят. Медленно, шаг за шагом, брела она сквозь темноту, пугливо прижимаясь к ограде. Теперь она твердо знала, что доберется до дому. Нужно только запастись терпением. Кругом стояла глубокая тишина, ни шагов, ни стука колес. — А ведь я все-таки двигаюсь вперед, подумать только, — радостно отметила фрау Беата, убедившись после тягостного блуждания, что железная ограда свернула наконец в сторону. Над рекой простиралась широкая черная масса — это был епископский мост. Здесь кончалась Платановая аллея. От моста до самой ратуши шли трамвайные пути, но фрау Бята побоялась отдалиться от надежных железных прутьев и пересечь дорогу, чтобы дальше идти уже вдоль рельсов. «Я лучше поползу», — подумала она. В это мгновение раздался вой сирены. Воздушная тревога. Звуки сирены казались здесь резче и громче, чем в районе Дворцового парка. Одновременно завыла вторая сирена, подальше, на другом берегу. И вот уже прожекторы прорезали темное небо. Фрау Бято к величайшей своей радости разглядела темные облака в вышине, сплетенные верхушки деревьев, очертания высоких домов и остроконечных крыш. Конец этому страшному мраку. Различив искрящуюся голубую полоску, сплавшуюся по земле, Это было закругление трамвайного пути. Она побежала в ту сторону и скоро почувствовала под ногами рельсы. «Иду, иду, криста радуйся, девочка. Через час я буду с тобою». Мимо нее пронесся военный автомобиль с притушенными фарами, и на мгновение она явственно увидела большой кусок трамвайного пути. Теперь она стала продвигаться быстрее. Высоко в небе грохотали моторы. Внезапно сверкнула красная ракета и зенитки вокруг города открыли огонь. В воздухе свистели осколки снарядов. Фрау Беата укрылась в подворотне. «Да не оставит меня Господь!» «А те-то в камере 17 думала она, — сидят под запором, незащищенные от бомбардировки». Когда в ткацком квартале, откуда она только что выбралась, раздался оглушительный взрыв, перед взором фрау Беаты Мгновенно встали печальные глаза несчастной вдовы, у которой осталось только одно желание — еще раз увидеть сына. Это несчастная писала ему на фронт, — «Прострели себе руку, тогда тебя отпустят из армии, переведут в лазарет, и я буду приходить к тебе каждый день». В швейной мастерской считали, что такое письмо означает для старушки смерть, неминуемую смерть они бы уже и гроша ломаного не дали за жизнь печальной вдовы. Вдруг с резким пронзительным дьявольским свистом, таким резким пронзительным дьявольским, какого фрау Беата еще никогда не слышала, пронеслась по воздуху бомба. Она угодила в какой-то дом так близко, что фрау Беата громко вскрикнула. Через минуту, Языки яркого пламени, растворив мрак, осветили крыши и фронтоны. Черная ночь, казалось, перешла в мутный рассвет. Фрау Биата выбежала из подворотни и быстро, насколько позволяла ее тучность, зашагала к площади ратуши. Мимо нее с грохотом и звоном промчались пожарные машины. Фрау Биата была счастлива, услышав снова шум и человеческие голоса. Как раз в этот момент... Совсем близко упали две тяжелые бомбы. Треснули и зазвенели стекла. На землю со стуком посыпался кирпич. Фрау бятов бежала в широкий подъезд, совершенно обессиленная продолжительной и быстрой ходьбой. Там она оставалась долго. Часы стали бить полночь. Первой подала голос церковь святого Иоанна. Она отбивала резкие быстрые удары. Затем торжественно зазвучал собор, За ним святой Зебалдус и церкви святого Франциска, святого Варфоломея и святого Михаила, и, наконец, все часы стали бить вперемешку. Когда они кончили, звук курантов все еще дрожал в воздухе, святая Магдалина начала спокойно и терпеливо отсчитывать удары. Казалось, она проспала свое время и только сейчас очнулась. Зенитки все еще стреляли. Огонь тем временем ослабел, шум моторов затих, и фрау Беата решилась снова выйти на улицу. Она шла уже два часа. На Вильгельмштрассе опять была полная темнота, и ей пришлось ощупью пробираться вдоль стен. Мимо, не заметив ее, хотя она едва не столкнулась с ними, прошли двое мужчин в тяжелых сапогах, они спокойно обсуждали военные события, будто прогуливались среди бела дня. На Крите, — говорил один из них, — они выбрасывали целые отделения из самолетов прямо под огонь англичан. — Что поделаешь, — низким басом отвечал другой, — без лишений и опасности нет войны. Топот тяжелых сапог затих. Через площадь у епископского дворца фрау Бята уже протащилась с трудом. В это время был дан отбой. И откуда этот мерзкий асессор проведал, что я говорила с Кристой по-английски? — В воздухе джентльмены. Она рассмеялась. — Конечно, многие знают английский язык. И у гестапо есть повсюду уши, надо быть осторожней. И кому же это она сказала, что только безумец может спустя двадцать лет после мировой войны затеять новую войну? Она долго думала, ощупью шаг за шагом пробираясь вперед. Наконец вспомнила, что как-то обронила такое замечание в разговоре с баронессой фон Тюнен. Баронесса фон Тюнен — образованная дама старинного дворянского рода. Придет же в голову подобная мысль. Дойти до такого фанатизма, чтобы забыть свое хорошее воспитание. Так или иначе, она решила впредь быть осторожнее в присутствии баронессы. Наконец фрау Беата добралась до высоких лип. Она узнала их даже в эту темную ночь. Под ними ей часто случалось оставлять автомобиль. Она свернула на свою улицу. Но и здесь, где ей был знаком каждый дом, каждая ограда, каждый подъезд, все выглядело чужим, неузнаваемым. Она двинулась вперед, держась за решетку, и свистом позвала собаку. Почти в ту же минуту Нерон залаял. Он выл от радости, пока она отпирала дверь. Весь дом, погруженный в мрак и тишину, сразу наполнился шумом, голосами, мерцающим светом. «Вот и я!» — крикнула фрау Беата Кристи, которая с плачем бросилась к ней. «Ни о чем не спрашивай, дитя мое. Я сама тебе все расскажу. Дай мне крепкого грога и сигару». Фрау Беата лежала в кресле, курила свою черную сигару и прихлебывала горячий грок. Ей было немного стыдно перед Кристой и перед самой собою, ведь она вела себя не так храбро, как следовало бы. Так она во всяком случае считала. Дважды криста приносила матери горячий грок, но он все казался ей недостаточно крепким. «Через шесть недель...» «Как вы сказали, господин полковник?» «Через шесть недель...» Торжествующей улыбкой повторил полковник фон тюнин «Я так удивлен, что не нахожу слов!» — воскликнул Фабиан, вскакивая с места. «Как раз поход против России я считал невероятно трудным и сложным!» Полковник фон Тюнен иронически рассмеялся. Он стиснул зубы, и лицо его выразило крайнюю решимость. трудным сказал он, смеясь. «Это будет молниеносная война!» как с Польшей и с Францией, беспримерные в истории. Наши танковые корпуса неудержимо движутся вперед и уже оставили позади Смоленск. В наших руках миллионы отупевших пленных, миллионы. Смоленск? Да, Смоленск. И полковник сообщил, что гигантские армии от Финляндии на севере и до Румынии на юге наводнили Россию, чтобы уничтожить ее в ближайшие недели. 15 августа наши войска войдут в Москву, 30 в Петербург, добавил он восторженно, и его светлые глаза засверкали. Час тому назад мне об этом сообщил Гавлайцев. "Да, на этот раз мы идем на пролом", в полном упоении воскликнул Фабиан, готовый броситься в объятия Тюнана. Полковник фон Тюнен поднялся и, поправляя портупею, торжествующе сказал, «Тогда обманутая Россия рухнет, как карточный домик, и войне конец». «До сих пор все ваши предсказания сбывались, господин полковник», — произнес Фабиан и наполнил рюмки ликером. «Еще рюмочку за победу». «Ну, для одной рюмки время, пожалуй, найдется», — ответил полковник. Мне надо организовать новый командный пункт. Сегодня ночью Томми до основания уничтожили прежний. Он щелкнул каблуками и вскинул вверх правую руку. За величайшего полководца всех времен! Потом опять щелкнул каблуками, откланялся и вышел из кабинета Фабиана. Фабиан остался в приподнятом радостном настроении. Он упрекал себя в нетерпении и малодушии. Он не одобрял африканской и критское авантюр, слишком много крови стоили они, а военный союз с Италией с самого начала был ему не по душе, но от солдата требуется терпение и покорность, — говорил он себе. Теперь он понимал, что был неправ. Еще несколько месяцев — и война кончится. «Да, без него, к сожалению, без него создадут Великую Германию», — думал он, шагая взад и вперед по своему кабинету. Он хотел присоединиться к стремительно наступающей армии, но судьба отказала ему в исполнении этого заветного желания. Много дней он спорил с судьбой, хлопотал, ходил от Понтия к Пилату. от Отчего не ему суждена эта радость? Разве он не в состоянии, например, обслуживать орудия?» Разве он не отличился в мировую войну, командуя батареей? Право же есть от чего прийти в отчаяние. В конце концов, этот таубенхаус разбил все его планы. Еще в дни, когда шли бои за Смоленск, он явился в звезду в новой с иголочки военной форме и представился как комендант города Смоленск. Ясно, этим выдвижением он был обязан своему приятелю Румпфу. — В мое отсутствие, дорогой правительственный советник, — сказал он Фабиану, — вы возьмете в свои руки управление городом. И он еще считал, что делает великое одолжение, Фабиан. Как не тяжело это было, а Фабиану пришлось подчиниться. С болью в сердце перебрался он в роскошный кабинет бургомистра с огромным письменным столом, за которым по рассказам однажды писал письмо Наполеон развеялись, как дым его мечты о военной славе и почестях. Все, кто еще мог носить офицерский мундир, ушли на фронт. Потери в командном составе наступающей армии были огромны. Сотни офицеров запаса отправились на поле битвы, только он был забыт. Эгоистическое желание отличиться, руководившее Таубенхаузом, обрекло его, Фабиана, На прозябании в этом городе, где Таубенхаузу, не приходилось рассчитывать на отличие Утешительные речи Клотильды, уверявшие, что его пост не менее важен, чем пост артиллерийского офицера, мало помогали ему примириться с судьбой. Откровенно говоря, он скучал в своем великолепном кабинете. Большую часть рабочего дня он проводил над картой России — нанося на нее пометки красным и синим карандашом. Дел по управлению городом становилось все меньше и меньше. Любой старик, городской советник, мог бы с успехом справиться с ними. Бюро реконструкции тоже почти прекратило свою работу. Даже городской архитектор Крик сумел устроиться так, чтобы пожинать лавры на востоке. Ему поручили строительство гостиниц польских городах, а также в Смоленске и в Киеве, еще не занятом немецкими войсками, и он на днях уехал туда со штатом из двадцати человек, чертежников и архитекторов. В городе осталось мало мужчин. Все, кто мог носить оружие, ушли на фронт или в казарму для обучения. Школьные учителя были мобилизованы, чиновники, продавцы, каменщики, плотники, ремесленники, шоферы — все исчезли. Их места заняли женщины. Наступил день, когда и Игляйхен пришел проститься к Вольфгангу. Даже его, Седовласова, не забыли. «Меня призвали», — сообщил он с полным спокойствием, но его суровые глаза сверкали из-под лобья, как всегда, когда он был сильно взволнован. «Жаль, очень жаль. Как раз теперь мы задыхаемся от множества неотложной пропагандистской работы». Завтра вечером отходит мой поезд. Я обученный пехотинец, о чем вам вряд ли известно. Я лично давно позабыл об этом. — А ваша больная жена? — спросил Вольфганг. Гляйхен усмехнулся. — Слава богу, она отнеслась к этому очень спокойно. Она знает, что поставлено на карту. Ухаживать за ней приехала племянница, да и мальчик останется при ней. — Да. «Не тревожьтесь, Гляйхен», — сказал Вольфганг, — «я тоже буду наведываться к вашей жене. Ведь я часто бываю у Фаля, вам за Льюизе. А вас, дорогой друг, прошу завтра прийти ко мне пообедать. По крайней мере, мы достойным образом отметим наше прощание. Вечером я вас провожу на вокзал». Гляйхен поблагодарил и пожал Вольфгангу руку. «Может быть, война кончится раньше» чем мы все ожидаем», — произнес он. «Ваш брат, наш новый бургомистр, сказал одному коллеге, тоже призванному, что война к осени будет закончена, потому что Россия рухнет, как карточный домик. Но мы знаем, чего стоит эта пропаганда». Вольганг рассмеялся. «Мой брат всегда принадлежал к числу глупцов, которые верят в то, о чем мечтают. А вы, Гляйхин... Что вы сами думаете на этот счет? Гляхин помолчал, улыбнулся и, покачав головой, заметил. Ваш брат — офицер запаса, а офицеры запаса еще почище кадровых. И мы ведь с вами часто говорили о том, что немецкий народ безнадежно отравлен хмелем войны. Как же мог ваш брат устоять против массового психоза? вы спрашиваете, что думаю я? Теперь у меня снова появилась надежда. Я больше, чем когда бы то ни был убежден, что поход в Россию — это конец тысячелетней империи. Русские армии в последние дни перестали отступать и начинают показывать свои когти. Он уверенно улыбнулся. Уже стояла глубокая зима, когда Гарри приехал на три дня в отпуск перед тем, как отправиться на фронт. Гарри стал стройным молодым человеком, и офицерская форма сидела на нем так, словно он в ней родился. Ему едва минуло восемнадцать лет, и Клотильда любила ходить с ним по магазинам на Вильгельмштрассе. Фабиан вынужден был удовлетворить ее просьбу и надеть свой капитанский мундир, так как она хотела сфотографировать отца и сына в военной форме. Фотография получилась отличная, и Клотильда была очень горда. Снимок даже появился в воскресном приложении к Беобахтер с подписью «Гаранты Победы». Однажды ветреным вечером Фабиан проводил Гарри на вокзал. Поезд был переполнен офицерами и солдатами. «Прощай, папа!» — крикнул ему Гарри из окна, когда поезд тронулся. «Теперь я совершенно счастлив».